Глава третья. Я даже не представлял, что можно причинить человеку такую адскую боль. Легонько сжав большим и указательным пальцем мизинец на левой ноге, я орал и извивался, как уж на сковородке. В этот момент целитель больше всего напоминал рыбака, который пытается нацепить на крючок червяка длиной 190 сантиметров. «Не буду скрывать, у меня низкий болевой порог, но тогдашняя мука не шла ни в какое сравнение со всем, что я когда-либо испытывал». «Вам больно», — произнес старик. «Это точно!» — я со стоном выдавил из себя «да». У меня уже не осталось сил кричать, но целители, казалось, совершенно не трогали мои страдания. Его лицо, как и прежде, выражало нейтральную доброжелательность. Более того, оно лучилось добротой, что совершенно не сочеталось с пыткой, которую он мне устроил. «Вы очень несчастны», — сообщил он, словно ставит диагноз. «Конечно. В этот момент я был очень несчастен и даже не знал смеяться или плакать, учитывая, в какое положение себя поставил». Кажется, я делал и то, и другое одновременно. Впервые в жизни я сам себя загнал в ловушку. А ведь мог отлично провести время на берегу моря, болтая с рыбаками и разглядывая хорошеньких девушек. Вы очень несчастны. Именно поэтому вам так больно. Если нажать у другого человека на ту же точку, с той же силой, «Это вряд ли доставит ему такие мучения», — сказал старик. С этими словами он отпустил, наконец, мою ногу, и я вмиг почувствовал себя самым счастливым человеком на земле. «Кем вы работаете?» «Учителем». Некоторое время он рассматривал меня, потом отошел с задумчивым видом, словно что-то обдумывая. Я испугался, что сболтнул глупость». Старик отсутствующим взглядом смотрел на цветущую около дома бугенвилею. Казалось, он погрузился в размышления. «Я же не знал, как быть, уйти, кашлянуть, чтобы напомнить о себе». Но тут он прервал затянувшуюся паузу. Подойдя ближе, он сел на пол и заговорил. «Скажите, что у вас не так?» «Вы абсолютно здоровы. Что же тогда не ладится? Работа? Личная жизнь? Семейные отношения?» Он задал прямой вопрос и теперь пристально смотрел мне в глаза в ожидании ответа. И хотя его голос и взгляд были проникнуты добротой, я понимал, что пути к отступлению отрезаны. Я чувствовал, что обязан открыть душу человеку, с которым познакомился меньше часа назад. «Даже не знаю. Наверное, я мог бы быть счастливее, как, собственно, все люди». «Не сравнивайте себя с другими. Говорите за себя», — спокойно ответил он. Этот тип начинал раздражать меня. «Какая ему разница, что я делаю?» — подумал я, чувствуя, как во мне закипает злость. «Наверное, будь у меня девушка, я стал бы счастливее». Но «Зачем я только это сказал?» «Теперь я злился на самого себя. Не человек, а тряпка. Никому не способен дать отпор». «В таком случае, почему у вас ее нет?» «Так...» «Похоже, пора принять решение, хотя я и не силен в таких делах. Либо отказываюсь отвечать и ухожу, либо играю до конца». И тут неожиданно для себя я признался. «Я бы не против, но чтобы встречаться с девушкой, надо сначала понравиться». «Почему вы считаете, что это так сложно?» «Я ведь ужасно худой» произнес я, краснее от стыда и злости.